Глава 78. То самое место. Я обнаруживаю, что Парфенон выглядит точно так же, как в книгах и диснеевских фильмах. Развалины этого древнего храма, венчающего Акрополь, расположенный на окраине Афин, производят сильное впечатление, особенно когда я думаю о том, что он был построен в V веке до нашей эры. Состоящий из высоких мраморных колонн и построенный в виде прямоугольника, он, кажется, не должен бы вызывать у людей такое благоговение и такой восторг. Однако он внушает именно эти чувства. И есть что-то особенное в том ощущении, которое испытываешь, стоя на вершине холма полного древних руин. Сзади ко мне подходит Хадсон и обвивает руками мою талию. Потрясающий вид, не так ли? Я киваю, не сводя глаз с огней Афин, раскинувшихся под тёмным холмом. Жаль, что у нас так мало времени, и мы не можем здесь всё осмотреть. Для нас это обычное дело. Можно сказать, что это история нашей жизни. Не так ли? Да, верно. Я поворачиваюсь в кольце его рук и обнимаю его так крепко, как только могу. Нам надо будет непременно вернуться сюда когда-нибудь — и действительно осмотреть всю эту красоту. Мы сделаем это тогда, когда жизнь микая больше не будет висеть на волоске. «Замёт она», — обещает он мне с мягкой улыбкой, и делает шаг назад, чтобы я смогла принять обличие горголье. «Выяснять, где именно находится куратор, придётся тому, кто доберётся до Александрии последним», — объявляю я, и, взявшись за мою платиновую нить, превращаюсь в горголью. «Я уже отправила в общий чат точку на карте, которую Рэми сбросил Грейс», говорит Хэзер, торжествующе подняв свой телефон. «Нам надо только долететь туда по прямой и добраться до гавани. Когда мы окажемся на месте, я введу вас в курс дела». Джексон вскидывает брови. Видно, что её основательность впечатлила его. Даже Флинт широко улыбается ей. «Давайте поаплодируем обыкновенному человеку». Хезер краснеет от гордости, улыбается, и я тоже не могу не улыбнуться. Я так рада, что моя самая давняя лучшая подруга хорошо ладит с моими новыми лучшими друзьями. Пока что она справляется с опасностями моего мира куда лучше, чем я могла себе представить. Хоть бы и дальше это получалось у неё так же успешно, потому что мне совсем не хочется, чтобы она пострадала, особенно занимаясь тем, во что её втянула я. Я даю всем минуту, чтобы они посмеялись, после чего завершаю это, сказав, «Ну всё, нам пора в путь». Они кивают, затем драконы меняют обличие в окружении радужных искр, озаряющих темноту. Несколько минут спустя остальные взбираются на спины драконов. Хадсон на Джексона, Хезер на Эйден, а Мэйси на Флинта. Когда на вечернем небе появляются первые звёзды, мы взлетаем и летим к Египту. И я надеюсь, что, скидывая мне координаты куратора, Рэмми не ошибся. Хотя по дороге мы и допускаем пару проколов, нам удается долететь до Александрии к 3 часам ночи. Это недостаток путешествий с помощью порталов и драконов, но поскольку мы собираемся попросить куратора об очень, очень большом одолжении, нам явно не стоит являться к нему в 3 часа ночи. И вместо этого мы заходим в прибрежное ночное кафе, И те из нас, кто ест обычную пищу, заправляются египетскими лепёшками, сыром и фаршированными овощами, которые здесь называют маши. Они очень вкусные, и сейчас это то, что доктор прописал. Но я не могу не думать о том, что нам нужно послать светские условности к чертям. Нам необходимо встретиться с куратором прямо сейчас. Какое значение может иметь поздняя ночь, если Микай умирает? Я не поддаюсь искушению еще раз написать Лоры -Э Она сообщила мне, что Микай продолжает держаться. Но меня беспокоит тот факт, что ее сообщение слишком уж лаконично и купы. Я в который раз смотрю на экран смартфона и убеждаю себя, что Микай сможет продержаться еще несколько часов. «Пожалуйста, прошу я Вселенную», перечитывая ее ответ на сообщение, которое я отправила из Канзаса. «Пожалуйста». Пусть он продержится ещё немного. Поскольку делать нам после нашего ночного завтрака нечего, мы выходим на мол, идущий вдоль всей гавани Александрии. Отсюда открывается красивый вид, и здесь, на удивление, людно для такого позднего часа. Похоже, Александрия похожа на Нью-Йорк, это тоже город, который никогда не спит. Однако приятно прогуливаться по молу, смотреть на Средиземное море, и думать о том, как эта гавань выглядела 2000 лет назад, когда на острове Фарос всё ещё высился Александрийский маяк. Теперь там находится огромная крепость. Тоже неплохо, но не так классно, как маяк. Впрочем, быть может, у меня просто слабость к маякам. В конце концов мы останавливаемся, чтобы передохнуть и дождаться утра. Хадсон садится на стенку мола, и жестом приглашает меня присоединиться к нему. Когда я сажусь рядом, он обвивает рукой мою талию, притягивает меня к себе и шепчет. «Отдохни». Сейчас он убрал свой телефон в карман, впервые после того, как мы выбрались из мира теней. Я прислоняюсь к нему, потому что это так приятно, что перед этим невозможно устоять. После нашего долгого перелета сюда и всего того, что произошло с нами прежде, Меня удивляет, что я не такая усталая и сонная, как могла бы быть. Однако, положив голову ему на плечо, я тут же вырубаюсь. И просыпаюсь где-то через час, разбуженная голосами муэдзинов, призывающих мусульман на молитву. Этот звон, ритмичный, мелодичный и красивый, похоже, звучит здесь повсюду. «Привет», — шепчет Хадсон, гладя мою щеку. Я поворачиваю голову и целую его в ладонь. Он улыбается мне в свете раннего утра, и секунду мне кажется, что есть только мы с ним. Что нет ни нашей миссии, ни страха, ни круга только и ждущего, чтобы застать нас расплох, Что есть только он и я, и это прекрасное мгновение. Я снова целую его ладонь, затем поворачиваю голову и смотрю, как рассвет окрашивает небо над гаванью огненно-оранжевым, красным и жёлтым, как оно отражается в воде, и всё вокруг пламенеет. «Я люблю тебя», — шепчу я, «потому что, что бы ни происходило, это всегда будет так. А я тебя», — отвечает он, и в его ярко-синих глазах полыхает такой же огонь, как и в окружающем нас небе. В эту минуту я хочу остаться здесь навсегда, Хочу послать к чёрту все наши обязательства и, главное, все политические интриги из-за наших позиций при дворах. Когда мы делаемся просто Хадсоном и Грейс, всё становится настолько близким к идеалу, как это только возможно между двумя упрямыми людьми, которые сопряжены. Трудности возникают только тогда, когда в эту идиллию вмешиваются внешние обстоятельства. Но такие уж мы есть и будем всегда, независимо от того, хочу я это изменить или нет. Хорошие, плохие и порой оказывающиеся в жопе. Видимо, какие-то из этих мыслей отражаются у меня на лице, потому что глаза Хадсона вдруг затуманиваются. «Что с тобой? Ты в порядке?» — спрашивает он, проведя большим пальцем по моей нижней губе, отчего я всегда таю. Поскольку сегодняшний день не исключение, я просто киваю и закрываю глаза, надеясь, что он продолжит касаться меня всегда. Или хотя бы ещё какое-то время. Но Иден вдруг говорит. «Думаю, нам пора выдвигаться». «Да», — соглашается Джексон, встав и потянувшись. «Нам надо отправиться в путь до того, как город по-настоящему проснётся и придёт в движение». «Я знаю, что он прав». Но когда я отодвигаюсь от Хадсона, меня охватывает разочарование. Однако, взглянув на него, я вижу, что он уже достал свой телефон и встал на ноги. Доставая собственный телефон, я приказываю себе не винить его за это. Каждый из нас сейчас ищет что-то в гаджетах, включая меня саму. Однако, убедившись, что у меня нет новых сообщений ни от Артелии, ни от Лореляй, я просто смотрю, как пройти туда — где когда-то находился Серапиум, сведения о котором Хезер нашла для меня, пока мы сидели в кафе. Быстрый поиск проинформировал меня, что Серапиум представлял собой храм бога Сераписа, который некогда считался покровителем Александрии. Но я думаю, самое важное не это, а то, что Серапиум был частью Александрийской библиотеки, филиалом, в котором хранилась значительная часть свитков из собрания библиотеки и которая, в отличие от неё самой, никогда не горела. Но теперь он разрушен. Я убеждаюсь в этом, когда мы приземляемся в нескольких футах от единственной сохранившейся от него колонны, и у меня падает сердце. Кроме этой колонны, руин и катакомб, скрытых в земле под нашими ногами, от него ничего не осталось. Египтяне построили рядом с местом, где он когда-то стоял, кладбище, и больше здесь ничего нет. Я быстро отправляю сообщение Реми, но понятия не имею, когда он ответит. Я тяжело вздыхаю. Мне никогда не приходило в голову, что Реми мог ошибиться. «Куратор находится здесь?» — спрашивает Джексон, оглядываясь по сторонам, и на его лице написан скепсис. «Может, это не тот Серапиум?» «В Александрии он был единственным», — отвечает Хезер, читая информацию с экрана. «На юге Египта есть ещё один серапиум, но Реми же скинул координаты, так что это должно быть именно здесь». «Да, это однозначно здесь», — говорит Мэйси, идя прямо к руинам. «Неужели вы этого не чувствуете?» «Не чувствуем чего?» — спрашивает заинтригованный Флинт. «Волшебства?» Мэйси вытягивает перед собой руки, как будто руины — это костёр, у которого она греется. «В этом месте оно везде, но...» Она делает паузу, обходя руины. «Особенно вот тут. Кажется, в том месте, где она стоит, нет ничего особенного. Руины здесь выглядят такими же, как и повсюду вокруг. Большие белые блоки, выщербленные временем и погодой. Да, они классные. Но где тут волшебство? Лично я не вижу здесь ничего волшебного. Мне кажется что от прежней энергии этого места ничего не осталось. Однако это вовсе не значит, что Мэйси не права. Её магия очень отличается от моей магии, магии Земли. И кто знает, что она улавливает здесь. Я надеюсь найти здесь что-то, потому что в противном случае это провал. Я видела, как жила кровопускательница, как живёт корга. Видела, что их жилища отражали их индивидуальность. Даже ледяная пещера, в которую моя бабушка заточила себя на тысячу лет, носила на себе явный отпечаток её личности. Я понятия не имею, где живёт Джикан, но я уверена, что с его жилищем дело обстоит так же. Так почему же куратор решил поселиться здесь? И если рассуждать логически, где именно? Здесь нет никаких зданий, ничего такого, что могло бы служить жилищем. «А у тебя есть какие-нибудь идеи по поводу того, куда нам следует стучать?» — спрашивает Иден, которую это место явно не впечатляет, как и меня само. «Потому что лично я не вижу здесь ни двери, ни коврика с приветственной надписью». «Но мы должны что-то сделать», — говорит Хезер, скролив свой телефон, и в её тоне звучит всегдашняя практичность. «Если верить сайту, на который я зашла, это и вправду находится здесь». Вот эти руины, колонна Диоклетиана и катакомбы внизу. Находившийся здесь храм давно исчез, как и стоявшие на этом месте статуи 12 олимпийских богов. И больше мы ничего не найдём, потому что больше тут ничего нет. И многие видные историки подтвердили этот факт». «Эти историки ничего не понимают», — парирует Мэйси. «Они не могут чувствовать волшебство, как его чувствую я». «Возможно ли, что волшебство, которое ты ощущаешь, исходит от самих руин?» — спрашивает Иден. «Ведь историческим местам, где столько всего произошло, присуща особая энергия». «Но это история происходивших здесь событий, а не...» «Нет, дело не в этом». Мэйси качает головой, затем начинает ходить перед колонной, описывая небольшой круг. Затем описывает ещё один круг, и ещё, и ещё. «Это здесь», — повторяет она, когда проходит несколько долгих томительных секунд. «Что именно?» — спрашиваю я, повернувшись к Хадсону, чтобы посмотреть, что он обо всём этом думает. Но он не сводит глаз с Мэйси, которая вытянула руки вперёд и бормочет что-то такое, чего я не могу разобрать. «Что она делает?» — громким шёпотом спрашивает меня Хэзер. Но я только качаю головой, потому что понятия не имею. Я впервые вижу, чтобы Мэйси делала то, что делает в эту минуту. Секунды превращаются в минуты, и всё это время она продолжает чуть слышно произносить заклинания. Время томительно течёт, и ничего не происходит. Мне уже начинает казаться, что пора сдаться и поискать в интернете информацию о том, где находится другой Серапиум, построенный на юге Египта, и отправиться туда. Быть может, мы и правда пришли не в то место. Однако, когда я уже готова отвернуться, признав поражение, воздух перед нами начинает мерцать, будто наполнившись чем-то очень похожим на золотой песок.